Глава шестнадцатая. Зафот восседал у стойки, с каждой минутой все больше размякая. Его головы, улыбаясь в разброд, прильнули друг дружке висками. Зафот был счастлив до поросячьего визга. — Зафот, — сказал Форд, — пока у тебя язык еще поворачивается, объясни мне, Бога ради. Что за черта физика с нами стряслась? Где ты был? Где мы были? Э, мелочь, конечно, но я хотел бы разобраться. Левая голова запада протрезвела, оставив правую наедине с пучинами алкоголя. «Ага», — сказали уста правой. «Спроси лучше, где я не был. Где меня только не носило». «Они хотят, чтобы я нашел типа, который управляет Вселенной, но мне он не интересен. Не думай, чтобы он умел готовить». Левая голова выслушала сказанно правой и задумчиво кивнула. «Факт», — заявила она, давайте добавим по этому случаю». Форта прокинул в себя еще одну порцию пангалактического грызлодера. Связаться с этим напитком — все равно, что столкнуться в темном переулке с грабителем. Тоже без денег останется, и тоже голова загудит. По принятию грызодера Форд рассудил, что загадочное происшествие его больше не волнует. «Слушай, Форд, — Слушай, Форт, сказал Зафод, все в и по кайфу. «Ты хочешь сказать, что держишь все под контролем?» Не, не хочу», — возразил Запад. И не хочу сказать, что все держу под контролем. Так оно не было бы в ажуре и по кайфу. Если хочешь знать, что случилось, буду лапилаки лаконичен. Вся ситуация у меня в кармане, окей?» Форд пожал плечами.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 До критической точки и обратно. В центре ресторана огромный золоченый купол, почти шар. Туда и направились Зафот Билброкс, Форт Префект, Артур Дент и Триллиан. Кругом сверкало стекло, блестело серебро, сияло золото. Артур таращил глаза на всю эту роскошь. Ух! — сказал Запад. — Эх! — Потрясающе! — выдохнул Артур. — Сколько народу! Какие вещи! Так называемые вещи, — тихо пояснил Форд, — тоже подпадают под определение народ. — Огни! — сказал Триллиант. — Столы! — сказал Артур. — Наряды! — сказала Триллиант.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 Он помолчал. «Здесь все. Просто все, кто был знаменит, велик и так далее». «Был?» — переспросил Форд. «Ну, «В данном месте времени, в конце вселенной, принято изъясняться сплошным прошедшим временем». «Все уже было, понимаешь?» — пояснил Завод. «Привет, парни!» — накликнул он компанию гигантских игуан. «Как поживалось?» «Это не зафат ли Билброкс? спросила одна игуана другую. «По-моему, — отвечала та. Ну, это уже просто финиш прикола, не правда ли?» Заметила первая игуана. «Да, чудно, старушенце, госпожа жизнь!» — поддакнула вторая. «Это как ты сам с ней поладишь?» — возразила первая. И их челюсти снова сомкнулись. Они ожидали величайшего шоу во всей Вселенной. Запад — Ней, Зафот! — Фор попытался поймать друга за руку, но под влиянием трех проглоченных в баре пангалактических грызодеров промахнулся. — Это же мой старый браток! — проговорил Фор, тыча куда-то дрожащим пальцем. Ход блэк дезиато вон тот, в платиновом костюме за платиновым столом. Зафот попытался проследить за движениями Форда, отчего у него закружилась голова, и все же он узрел объект. — А, ну да, — набронил он, и тут до него дошло. Кого, собственно, он видит? Эй-эй! — воскликнул он. «Ну, этот парень не взлетел. Супершишка среди супершишек. Не считай меня, конечно». «А он, в принципе, кто?» — спросила Триллиан. «Ты не знаешь, кто такой Дезиато? Хм, может быть, ты ее зоне бедствия не слышала?» «Нет», — честно сказала Триллиан.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 — сказал Завод. — Мы добрались до конца вселенной, а ты считай не жила еще. Ну ты и растяпа. И он повел триллион под ручку к столику, где все это время терпеливо ожидал официант. Артур побрел за ними, чувствуя себя одиноким и никому не нужным. Между тем Форд стал проталкиваться сквозь толпу с целью возобновить старое знакомство. «Привет, ты, Хотблэк!» Накликнул он. «Как жизнь?» «Страшно рад тебя видеть, старина. Ну как, все грохочешь?» «Не выглядишь ты классно, прям огурчик!» «Такой же кругленький, зелененький и в пупыришках!» «Просто диво!»